Глава 38. Во время своего пребывания на Куру Фил сделал все, чтобы добиться у Вайтери облегчения участи Мореля и его товарищей. Он с самого начала так яростно и с таким негодованием запротестовал против пыток, которым они подвергались, что Вайтери презрительно заметил, что американцы уж чересчур склонны считать пыткой всякий недостаток удобств. Когда ваши пленные вернулись из Кореи, они называли пытками известные условия жизни огромной массы народов Азии, которые им пришлось разделять в течение всего нескольких месяцев». «Может, и так согласился Эйб Филдс. Но вопрос в том, хотите ли вы привлечь к вашему движению симпатии американской публики, или же она вам безразлична. Пока эта публика вас не знает...» но горячо интересуется всем, что происходит с Морелем. А что делаете вы? Во имя свободы и права народов решать свою судьбу вы стали оптом мочить слонов, приводя доводы, чересчур абстрактные для читателей американских газет. А вот Мореля, которого пресса, справедливо или ошибочно, произвела в народные герои и превратила чуть ли не в легенду, Уже сутки держите вместе с его соратниками, связанным по рукам и ногам, в невыносимой жаре. Насколько я понимаю, вы, кажется, искренне хотите добиться признания в Соединенных Штатах. Понимаю, может, это глупо, но у нас гораздо охотнее откликаются на сентиментальную сторону всякой идеологии. Ну а моя профессия — говорить обо всем, что я видел, причем так, как видел. Я фотограф. Вайтери перебил его со злым раздражением. Думаю, что будет лучше, если я сразу же задам вам несколько вопросов. Валяйте, вы за свободу африканских народов или против? Вы за колониализм или против, да или нет? Вы здесь единственный журналист, и вам не составит труда изобразить то, что мы делаем, крайне тенденциозно. Нос Эйба Филса издал негодующий свист. «Послушайте, месье», — сказал он, слегка повысив голос, — «конечно, я против колониализма. Я за свободу для всех. Даже для французов, хотя не особенно их люблю. Да и других, в общем-то, тоже. Но вот уже четверть века я фотографирую историю. Историю с большой буквы и, в конце концов, это пробуждает странную симпатию к слонам. Думаю, не ошибусь, сказав, что миллионы людей во всем мире питают куда больше сочувствия к Морелю, чем вам кажется. С этим надо считаться. Выберите правильную тактику. — Да вы действительно глашатый Запада, — бросил Вайтери. Во фразе прозвучала издевка, но Филдс привык иметь дело — с французскими интеллектуалами. Не знаю. Не знаю, например, осведомлены ли советские люди о деле Мореля. А если да, то, по-моему, русский рабочий, который трудится восемь часов в день, завинчивая гайки, а в остальное время слушает речи о необходимости завинчивать как можно больше гаек и делать это еще быстрее и с еще большим энтузиазмом, Такой советский рабочий наверняка питает горячую симпатию к Морелю и к тому, что тот пытается спасти. Разговаривали они в одной из хижин, которую Вайтери превратил в свой штаб. Он сидел перед оружейным ящиком, который служил столом. На ящике была расстелена карта района, рядом лежали пачки сигарет, зажигалка и серо-голубое кепи с пятью черными звездами. В хижину, сторожил суданец в желтой куфии. Справа от бывшего депутата Уле, вытянувшись по стойке смирно и держа руку на кабуре, висевшей на кожаной портупее, застыл, сопровождавший повсюду Вайтере молодой африканец. Эйп Филдс, то и дело косился на эту старательно ухоженную портупею. Он испытывал отвращение к портупеям. Да и кожа вообще. Кожа у него почему-то ассоциировалась с жестокостью. Эта связь уходила вглубь веков. У молодого африканца были квадратные плечи и суровое лицо, красивое в своей суровости. Правда, только с точки зрения фотографа. Вся эта мизансцена внушала тревогу еще и потому, что не была продуманной. А соответствовала какой-то глубинной психологической потребности. Она вызывала у Филса тяжелые воспоминания. Сам Филс, несомненно, был самым большим противником кожи в мире. В конце концов, ненависть кожи превратилась у него в манию. С первой же минуты, как Филс вошел в хижину, он старался побороть в себе эту враждебность пытался внушить себе, что обстановка комитета партии или боевого штаба не обязательно является прелюдией к новой эпохе кожи, что это всего-навсего признак одиночества человека, который хочет создать иллюзию своей причастности к чему-то, атмосферу боевого братства. Вайтери слишком глубоко впитал традиции французского военного величия чтобы не мечтать ему соответствовать. Голубой кепи с черными звездами было последней трагической данью Франции. «Просто удивительно», — подумал Филс, «как французам удавалось одерживать победы всюду, куда бы они ни пришли. Этот чернокожий парень с минуты на минуту объявит себя продолжателем дела «Жанны Дарк, Лафайета бойцов сопротивления, генерала де Деголя и Великой Французской революции. Филцу, быть может, и удалось бы отрешиться от тягостной исторической атмосферы, если бы не выстрелы снаружи и не рев умирающих слонов. «Ничего вы не понимаете», — сказал вайтере Он вытащил из пачки сигарету. На запястье сверкнули вычурные золотые часы с тремя циферблатами. Как видно, последнее слово современной точной механики. Филс оценил и красоту рук. Просто удивительно, какими красивыми, несмотря ни на что, еще могут быть человеческие руки. А я ведь, знаете ли, только и хочу понять. Французская буржуазия, предчувствуя свою гибель, использует таких людей, как Морель, чтобы спрятать в тумане идеализма и гуманности уродливые явления нашей жизни. Этот туман – громкие слова, ораторские призывы к свободе, равенству и братству, благородная забота о защите прежде всего африканской фауны слонов Мореля, а уродливые явления — колониализм, недоедание, удерживание 200 миллионов людей в полном невежестве, чтобы затормозить их политическое развитие. Я намерен развеять этот туман всеми доступными мне средствами, хотя бы вот так, как вы видите. Очень хитро — очень ловко кинуть нам поперек дороги как вы изволили выразиться народного героя сделав вид будто все здешние волнения возникают благодаря этому чудаку занятому исключительно защитой слонов от охотников красивая сказочка искусно придуманная чтобы усыпить общественное мнение но нет действительность не поддается манипуляциям мы не желаем копошиться в тени творимых легенд. Надо, чтобы нас увидели, увидели, какова африканская реальность со всеми ее язвами. К тому же вовсе не исключено, что вашему народному герою щедро заплатили колонизаторы за то, чтобы он устроил эту сумятицу. Вы в это верите? А как иначе объяснить более чем странную снисходительность властей? Но давайте предположим, что этот одержимый действительно верит в то, что делает. Мой долг — рассеять всякие недоразумения на сей счет. Важно одно — независимость Африки, а не слоны. Он резко взмахнул рукой. «Давайте говорить серьезно. Судьба африканских народов нам дороже самых прекрасных мифов». Я не утверждаю, будто Морель — агент второго отдела. Я говорю, что он достоин им быть. Мы намерены рассеять эту дымовую завесу. Нас не хотят замечать, но обязательно заметят». Филдсу было любопытно, какую долю «я» он включает в нас. «Теперь, когда мы покончили с объяснениями, Я в угоду вашей чувствительности могу пообещать, что если ваш народный герой даст мне слово вести себя тихо и ничего не затевать, пока мы здесь, я готов его развязать. Я не могу позволить себе роскошь приставить к нему троих охранников. Они мне нужны в другом месте. Филдс ни секунды не верил, что Морель примет поставленные условия, но, к его удивлению, тот легко согласился. Он, как видно, рассматривал проигранную битву просто как одну из перипетий борьбы, заранее принимая в ней и взлеты, и падения. Он не выглядел ни подавленным, ни тем более отчаявшимся. Невероятно грязный, пахнущий конюшней, с заросшим черной щетиной лицом и связанными за спиной руками, под дулом автомата, который наставил на него бдительный суданец, он ничуть не походил на побежденного и был полон какой-то неправдоподобной, непреклонной веры, какого-то несокрушимого упрямства. Его безумие, похоже, сказывалось именно в этом. Он никогда не отчаивался. «Дурак», — подумал Филдс. Другого слова не подберешь. Счастливый идиот, который не желает считаться с очевидностью. А ведь факты налицо. Не только рев слонов, околевающих в озере, но и провал конференции по защите африканской фауны, которая закрылась, не добившись изменения закона об охоте на диких зверей. В слонов будут стрелять, как и раньше, Во имя прогресса, скорейшей индустриализации, потребности в мясе или же просто ради красивого выстрела. А Моррель ведет себя так, словно и не знает об этом. Он, видимо, так и не научился жить. Правда, в его голосе прозвучал чуть заметный оттенок грусти. «Надо изобрести специальные уколы», — проворчал он, — «или таблетки». Когда-нибудь их создадут. Я всегда был человеком верующим. Я верю в прогресс. Когда-нибудь таблетки гуманности поступят в продажу. Их будут принимать натощак со стаканом воды перед встречей с другими людьми. Вот тогда сразу станет интереснее жить и, может быть, даже заниматься политикой. Он хочет, чтобы я дал слово не выходить из хижины, и тогда нас развяжут? — Даю. При условии, что нам оставят оружие и наших лошадей, когда он отсюда свалит. Он обещал. — Ладно. А что мы можем ему сделать безоружной? Можно, конечно, плюнуть в рожу, но что это даст? Я человек практичный. Люблю точные, конкретные, выполнимые задачи. Я не мечтатель, потому-то я здесь. Он даже как будто развеселился. Фил впервые заметил, что к рубашке у него приколот маленький латаринский крест. Во время войны этот крест стал эмблемой горстки французов, не желавших мириться с поражением и примкнувшим к удаленному теперь от власти генералу Деголю, человеку, тоже верившему в слонов. Этот значок объяснял многое. Во всяком случае, уверенность, которую излучало лицо Мореля, Соратников, как видно, тоже заразило его настроение. Оно и впрямь было заразительным. Эйп Филдс ничуть в этом не сомневался. Он почувствовал это на себе. Его сердце бесстыдно застучало, и он поймал у себя на губах совершенно идиотскую улыбку. Перквист... Насупив седую бровь и вздернув другую над язвительной ледышкой глаза, с интересом наблюдал за репортером. Но о старом авантюристе не зря говорили, что под внешностью патриарха кроется язвительная ирония и отчетливая потребность в том, чтобы о нем говорили. Присутствие Пера Квиста в самой гуще схватки было вполне естественным. Ведь его имя вот уже 50 лет тесно связывали со всеми компаниями в защиту фауны и флоры. Он делал свое дело, подтверждая репутацию, тем более, что его репутация была ему не менее дорога, чем то, что он защищал, как открыто заявляли некоторые из коллег. Но что можно было сказать об этой девушке, об этой немке, которая сидела рядом с Морелем с таким выражением гордости, душевного подъема, почти счастья на лице, словно наконец-то обрела нечто такое, чего никто уже не сможет отнять. А ведь она всего-навсего танцовщица из кабары. Трудно представить, что и она приняла участие в этой авантюре, чтобы выразить какую-то свою глубокую веру Нежелание смириться и отчаяться, показать, что можно пройти через фашистский режим в Германии, разрушенный Берлин и руки победителей, сохранив иллюзии и доверчивую тягу к красоте природы. Было бы легче и правдоподобнее предположить, что она пошла просто вслед за мужчиной. Тем более, что Морель был видный парень, несколько простонародного типа, со своими непокорными космами, карими глазами, красивым подбородком, несмотря на неприятную манеру то и дело к хекать и французским ртом, чья насмешливость казалась подчас неистребимой. Филдс вынужден был подавлять в себе приливы нежности, когда потом рассказывал о Морели соотечественникам в своем любимом маленьком американском баре в Париже. Один из жителей Форт-Лами, я уже не помню кто, придумал для Мореля подходящий эпитет «Эсперадо». Сноска, авторский неологизм, антоним испанского прилагательного Деспирадо, отчаявшийся. Новая порода человека — победоносно проросшая из бездной низости. Не стоит и говорить, что я не такой. И тем не менее, признаюсь, мне приятно знать, что где-то есть кто-то, идущий своим путем вопреки всему на свете. Это позволяет мне спать спокойно. Да и форсайт не менее других поддался этой смехотворной заразе, безудержной надежде, которую никакая очевидность не способна была унять. На его опухшем, украшенном синяками лице вновь засверкали веснушки, придававшие американцу жизнерадостный вид. «Вот увидите, все образуется», — бросил он Филцу. «Запад уже готов оказать поддержку, вы же сами это сказали. Теперь дело за странами народной демократии. Уверяю, скоро вокруг нас составится целый союз». С минуты на минуту жду телеграммы от моих бывших следователей в Китае и Корее примерно такого содержания. «Искренне сожалеем в прошлом недоразумении ТЧК, принимаем немедленные меры для обеспечения защиты слонов ТЧК, комиссия ученых ранее ложно подтвердила применение бактериологического оружия нашими «братьями-американцами» ТЧК». Провокаторы приговорены принудительным работам пожизненно, ТЧК, да здравствует дружба народов, братски объединившихся для защиты природы. Уверяю вас, отчаиваться нет никаких оснований. Филдс проверил, в порядке ли аппарат, и сфотографировал его, увековечил рыжие волосы в ярких бликах лучей, пробившихся сквозь сухой тростник стен хижины, шейный платок в красную горошину, физиономию боксера в перерыве между раундами и голый торс. Он сделал этот снимок скорее для того, чтобы заглушить в себе сочувствие. — А потому можете передать, что я даю слово, — повторил Морель, — при условии, что он оставит нам лошадей и оружие. Он проводил Филца дружеским взглядом. «Славный парень этот фотограф», — подумал он. «Смелый и готов помочь. Весь так и светится добротой под внешним равнодушием. И на него не пришлось бы сильно давить, чтобы он вместо своего аппарата схватил автомат и кинулся охранять слонов. Нескладный, щуплый, близорукий, со своим еврейским носом и курчавыми волосами». Несомненно, гораздо больше пострадавший во время крушения самолета, чем хочет показать, этот человек явно готов броситься нам на подмогу в нашем не имеющем конце деле. К тому же, это удача, что он оказался здесь. Очень важно, чтобы он сделал хорошие снимки. Они взбудоражат общественное мнение. Нужно, чтобы все узнали, как в наш век покорности и неверия в свои силы Люди продолжают сражаться за честь называться людьми и за то, чтобы их смутные надежды поднялись на новую высоту. Рано или поздно их невысказанные стремления воплотятся, обретут свободное дыхание, вырвутся на поверхность и расцветут. От Байкала до Гранады и от Питтсбурга до озера Чад скрытая весна, таящаяся в глубинных корнях, выплеснется наружу со всей неукротимой силой миллиардов слабых, робких побегов. Морель почти слышал, как они медленно пробивают себе дорогу к простору, к свету, к свободе, слышал их робкое, скрытное шуршание. Как трудно уловить это легкое потрескивание, едва различимый прерывистый шорох ростков которые стремятся пробиться сквозь толщу тысячелетней покорности. Но у него тонкий слух, умеющий улавливать медленное, миллиметр за миллиметром, прорастание этой древней трудной весны. Каким должно быть наше советское кино? Чего советский народ ждет от своего киноискусства. Два человека вышли в Москве из здания «Правды» и медленным шагом двинулись к той улице, где ходит трамвай. Один из них, худой и в очках, сутулый от чересчур высокого роста и канцелярской работы, шел, заложив руки за спину. У него была черная бородка, и звали его Иван Никитич Тушкин. Другой, пониже и не такой костлявый, выглядел довольно круглым и упитанным. Звали его Николай Николаевич Рябчиков, и на каждый шаг своего друга ему приходилось делать два, чтобы не отстать, от чего казалось, будто он куда-то спешит. Эти двое были неразлучны вот уже двадцать лет. Сидели друг против друга в одной комнате, в одном и том же информационном отделе газеты, где работали переводчиками. Один с английского, другой с французского. Вместе с еще двумя семьями обитали в общей коммунальной квартире на Комсомольской улице. «Да», — протянул Иван Никитич, который всегда начинал разговор с этого поддакивания, на которое его друг уже не обращал внимания. Да, видно, миллионеры с Уолл-стрит не знают, что им еще придумать, чтобы отвлечь внимание американского народа от грозящего экономического кризиса и подготовки к войне. Уже несколько недель первые полосы газет посвящены приключениям, по всей вероятности целиком выдуманным этого француза который будто бы поехал в центральную африку чтобы защищать слонов от охотников вот та умственная пища которую они по утрам преподносят своим читателям а я обязан по долгу службы ее переваривать даже устал уже по ночам снится представьте себе николай николаевич Прошлой ночью приснились целые стада слонов, которые несутся сквозь лесную чащу, топчая и ломая все вокруг так, что земля дрожит. — Да, я слышал, как вы вздыхали во сне, — Иван Никитич сказал его спутник. — Слышу, как вы вздыхаете, и говорю себе. — Ага, ну и чудесные сны, видно, снятся нашему Ивану Никитичу. И по вашему языковому сектору то же самое происходит? Что пишут французские газеты? Трудно сказать определенно. Левые газеты в Париже сначала представляли все в благоприятном свете. Сперва думали, что тут имеет место выступление против колониализма. Охота на слонов — типичный пример эксплуатации природных богатств Африки западными монополиями. Но оказывается, этот морель агент французского второго отдела, посланный в Африку с диверсионными целями. Они хотят отвлечь внимание международной общественности от восстания африканских народов, их законных чаяний. Все это явно свидетельствует о растерянности западного мира. — Да, — протянул Иван Никитич. Двое друзей молча зашагали дальше. Сейчас они попытаются влезть в битком набитый трамвай, постоят в очереди в продовольственном магазине, вернутся к себе домой и будут дожидаться своей очереди на кухню того получаса, который выделен каждому из соседей. Но они ко всему этому привыкли. И тому, и другому было всего по сорок лет. Их родители при царизме тоже были плохо оплачиваемыми писаришками. По воскресеньям они ездили за город и, разгибая усталые спины, вместе гребли на лодке. Иван Никитич снимал очки, Николай Николаевич засучивал рукава, и они с улыбкой поглядывали друг на друга. Готов? Есть! Они хватались за весла и принимались грести. Багровые лица, зубы сжаты, глаза горят остервенением. Иногда они чертыхались, но всегда доводили себя до полного изнеможения а на следующий день в восемь утра уже сидели у себя в конторе. — Да, — вздохнул Иван Никитич. — Обратите внимание, Николай Николаевич, слоны ведь такие занятные животные. Жаль, что наше кино не позволяет нам чаще любоваться ими в природных условиях, на воле. Слон, Николай Николаевич, заслуживает того, чтобы его... «Хорошенько изучали. У нас в зоопарке их два. Я иногда вожу туда племянников с познавательной целью, чтобы они хоть видели, что такое слоны». Он не закончил фразы и вздохнул. «Прошлой зимой в цирке показывали прекрасный номер дрессировки слонов», сказал Николай Николаевич. «Помните?» Да пробурчал Иван Никитич. Удивительно, что может сделать умелый и решительный укротитель с такими громадными могучими зверями. Они вели себя просто как овечки. Одни плясали, другие становились на задние лапы или ложились на бок, по ним можно было даже ходить. Замечательно. Наша школа дрессировки, наверное, лучшее в мире. Вокруг бурлила Москва, росли новостройки, прокладывались трубы, поднимались промышленные здания. С каждой минутой увеличивалось число машин и благосостояние населения. Народ, наконец, добился материального благополучия, а Иван Никитич Продолжал мечтать вслух о красоте природы. Да, на днях смотрел я на этих двух слонов за решеткой, и так мне стало их жалко, даже обидно. Слоны ведь не созданы для такой жизни. Им нужен простор. Они родились, чтобы жить на воле. Такие великолепные животные, надо же иметь к ним уважение. Совершенно с вами согласен, я не раз испытывал такие же чувства. Они, конечно, содержатся здесь для поучения юношества. Надо, чтобы молодежь в наших школах знала, как они выглядят, как живут. Что тут говорить, дело это полезное. Нужно углублять познание в естествознании, а то подрастающее поколение в конце концов и знать уже не будет, что слоны существуют. Николая Николаевича поразило, какая грусть прозвучала в голосе друга. Тот шагал, как обычно, к трамвайной остановке, чтобы встать там в очередь, но глядел отрешенно и, заложив руки за спину, продолжал вслух мечтать о роскошествах природы. Заметьте, их поместили просто за решетку. Это все же не клетка. Однако тоже, как сказать, особенно когда выходишь с работы, и у тебя потребность подумать о чем-то совсем другом, полюбоваться природой, Вот в каком отношении я нахожу советское кино неудовлетворительным и даже возмутительным. Товарищи кинематографисты, дайте нам то, в чем мы нуждаемся. Покажите нам, дорогие товарищи, громадные стада слонов на воле то Сто пятьдесят слонов! Да, черт побери, хотя бы и тысячу!» «Прошу вас, Иван Никитич, перестаньте кричать. Все, конечно, так, как вы говорите, но не на улице же». Иван Никитич встал, как вкопанный посреди тротуара, и повернулся к другу. Прохожие смотрели на них с любопытством. Вы мне скажете, простите, Иван Никитич, но у нас это невозможно. Наша русская земля никогда не видала слонов на воле. Но я вам как раз и отвечу. А зачем же кино, товарищи? Наше советское кино... Для чего же оно тогда? Что же это оно мешкает? Спрашиваю я вас. Не дает того, что нам нужно? Чего же оно дожидается? Да не кричите же вы так, Иван Никитич, прошу вас. Я не кричу. Я только выражаю свои мысли. Я обращаюсь к лицам ответственным за советское кино, и говорю им «довольно». Товарищи кинематографисты, надо, чтобы все пошло иначе. Почему бы нашим студиям не послать несколько съемочных групп в Африку, туда, где еще ходят на воле слоны, и не показать их на наших экранах, чтобы мы могли взглянуть на них хоть раз в жизни». Он бурно размахивал руками. Вокруг собралась небольшая толпа, люди слушали с интересом. Николай Николаевич нервно дергал приятеля за рукав, но Иван Никитич был весь во власти своего порыва. «Вы покажите нам, товарищи киношники, — огромные открытые просторы, небо с миллионами птиц, саванну с ее жирафами, антилопами и львами. Дайте нам поглядеть на львов, товарищи киношники, на львов, гуляющих на свободе. Покажите нам могучих носорогов, диких орангутангов, Необычайное разнообразие птиц, каждую в своем оперении, каждую поющую по-своему, со своей расцветкой, своими гнездами, своими повадками и своими причудами. И в небе, а главное, дорогие советские киношники, дайте нам поглядеть на слонов. Покажите, как слоны преодолевают все преграды на своем пути, крушат, все втаптывают в землю, поднимают в воздух. Покажите тех, кого никто и ничто не может остановить. Земля дрожит, леса расступаются. Вот чего мы ждем от советского кино, товарищи. Наш народ имеет право требовать, чтобы его кинематограф дал ему то, в чем он нуждается. Наше советское кино должно быть верным отражением потребностей и непреодолимых чаяний советского человека. Кто-то положил ему руку на плечо. Иван Никитич Тушкин, Поправил на носу очки. Вокруг него толпилось человек двадцать. Они смотрели на него с любопытством. Кое-кто смеялся. Но смеялись не все. Человек, положивший руку на плечо, обратился к нему непререкаемым тоном блюстителя порядка. «Проходите, товарищ». — Нельзя устраивать сборище. — Но! — Никаких «но». — Может, хотите пройти в отделение? — Да я только объяснял приятелю, каким, по-моему, должно быть советское кино. Он с отчаянием разыскивал в толпе лицо Николая Николаевича. Но тот исчез. Иван Никитич провел дрожащей рукой по лбу. Прошу извинить, пролепетал он. У меня, наверное, простуда. Сильнее прежнего ссутули в спину. Он грустно занял свое место в очереди на трамвай. Депутат Национального собрания Франции Жан-Дюбор Сидел на табурете у стойки кафе на бульваре Сен-Жермен в расстегнутом пальто, из-под которого выбивалось шелковое кашне, и рассеянно слушал бармена, излагавшего свои взгляды на этого чудака, защитника африканских слонов. вечерние газеты только о нем и писали. Депутат был озабочен. Он пытался припомнить, к какой политической группе теперь примыкает. Партия его раскололась надвое, крайние элементы обеих фракций сами раскололись на три разные группы, которые вращались вокруг центра, намереваясь его подменить, в то время как центр проявлял тенденцию к поливению в своих центростремительных группировках и к поправению в группировках центробежных. Депутат Жан-Дюбор до такой степени запутался, что даже спрашивал себя, не требует ли от него патриотический долг самому создать, соединив колеблющихся, центрально-право-левую группировку, которая послужит устойчивым стержнем, независимым от осей других внутрипартийных группировок чья политическая программа как раз и состоит в том, чтобы добиться роли стержня. Да, единственный выход — создать собственную группировку. Он вскинул голову и растерянно поглядел на бармена. — Что ж, я вам скажу, что такое эта ваша история со слонами, — произнес он. Еще одно антипарламентское движение. Вид у Бармена был до крайности изумленный. То есть, почему? Все эти выдумки о поднявшейся волне возмущения, о всенародном гневе, о непреодолимом могуществе масс давно известны. Слоны-Мстители которые все сметают на своем пути. Да надо быть ослом, чтобы не понимать, что тут подразумевается. Хотят насильственной смены правительства. Но простите, простите, господин депутат, — возразил бармен. Какой-то тип в Африке пошел жить среди слонов, уверяет, что хочет защищать их от охотников, Какое отношение это имеет к правительству? Уловка, чтобы дать ход новому тоталитарному движению. Вот что такое ваш Морель. Сначала говорят, что слонам угрожает гибель, а потом их разворачивают и гонят на парламент. Вот уже месяц, как вся реакционная пресса только и кричит, что о Мореле и его слонах. Все шито белыми нитками. Против нас хотят поднять народ. Нашелся еще один спаситель, еще один защитник. Возбуждают против нас народные массы. Он слез с табурета, положил на блюдечко сто франков и удалился, сунув руки в карманы, набитые газетами, в кашне, уныло свисающим на грудь. Можно, конечно, купить билет на самолет и поехать в Чад, но что он там будет делать? Вряд ли он сумеет украдкой наладить контакт с Морелем и тем более к нему присоединиться. Вокруг сразу встанет стена угодливых чиновников, и тогда уже будет невозможно добраться до Мореля хотя бы даже для того, чтобы пожать ему руку. Дюбор зашагал по улице, понурив голову, жуя окурок и обдумывая, не стоит ли все же сделать запрос правительству насчет охраны африканской фауны. В одной из частных клиник Нэи из палаты вышел человек в накинутом на плечи сером пальто. Он остановился, к нему сразу же подошел врач и произнес несколько ободряющих слов, Но человек не слышал. Он был молод, но его жена только что умерла от рака матки. Они были женаты всего год, и жену свою он обожал. Странно, но он не ощущал себя жертвой какой-то особой несправедливости. Несправедливость, которой он подвергся, была просто действием закона, биологического закона, такого же подлого, бесчеловечного и циничного, как и некоторые человеческие законы, например, те, что были приняты при Гитлере в Нюрнберге. Это был закон, который нельзя отменить, его можно лишь обойти, и люди в лабораториях пытались разгадать загадку, чтобы хоть как-то поладить с болезнью. Ученые всего мира работали день и ночь, отыскивая какой-нибудь компромисс. Врач положил руку ему на плечо, советуя мужаться. Из бездны своего отчаяния человек вдруг вспомнил, что на свете все же есть тот, кто не желает идти на компромисс, не желает входить в сделки, не согласен на сговор с несправедливостью. Он взглянул на врача. «У вас нет сегодняшней газеты?» Врач ничего не понял. Его жена умерла. Последние двое суток этот человек, казалось, страдал не меньше, чем она. А вот теперь почему-то просит газету. «Есть». Он пошарил в кармане под белым халатом и протянул ему вечернюю газету. Человек ее взял и жадно развернул. Он быстро пробежал глазами страницы, потом взгляд его на чем-то задержался. «Не сдается», — с удовлетворением произнес он. «Да, не так-то легко с ним справиться. А я уж несколько дней беспокоюсь. Но он держится, наш друг». Он вернул изумленному врачу газету и, подняв голову, твердым шагом пошел по коридору. Веки у него были красные и опухшие, но он улыбался. Слухи о том, что Морель будет вот-вот арестован, поползли по Форт-Лами и были тут же подхвачены газетами всего мира. Все те, кто порою думал о Морели с тайным удовлетворением, словно молча поручив ему нести бремя того, что у них самих не заладилось, не удалось, чему они покорились и терпят, испытывая страстную и смутную потребность хоть раз показать им, высказать им это все, вырваться из этого, со всем этим покончить. Все те, кому стало не невмоготу, хотя они даже не сознавали, сколь многое вмещает коротенькое слово «это», все, кто чувствовал себя отомщенным отказом Мореля покориться и терпеть, словно выраженным от их имени, и втайне радовались, когда презрение и ненависть не были адресованы лично им, все, кто гордился тем, что капитан Карлсон провел тринадцать суток в открытом море на своем тонущем корабле, все, кто мечтал быть в своем деле на виду, но не преуспел и вынужден отсиживаться в подсобке, дожидаясь часа закрытия, все, кто ошибочно приписывал свое озлобление мелким материальным невзгодам, Хотя оно с давних пор было в крови рода человеческого, словом, все те, кого приводило в раздражение и удручала сама мысль, что человека, который так хорошо выражал их немыслимую мечту выкорабкаться, одержать победу над жизнью, стать чем-то другим, стать людьми, наконец, возмущались, что его, как какого-то взломщика, поведут в наручниках жандармы. Были, естественно, и такие, тоже немало, кто, сидя в уголке, с насмешкой и вздохом облегчения потягивали свой аперитив, думая о том, насколько были правы, ни во что не ввязываясь, ведь все равно ничего сделать нельзя, как они с самого начала и твердили, что в жизни надо уметь смиряться, и награждали себя похвальными грамотами за мудрость и умеренность, обретая душевный покой, столь необходимый для профессионалов своего дела. Но у других, более многочисленных, которые всю жизнь недовольствовались тем, что, жуя сигару, изучали свой банковский счет, не пренебрегая при этом любой подвернувшейся оказий, новость об аресте человека, выбравшего общество слонов, вызвала горестное изумление. Никто не хотел в этом признаться. Нельзя же, в конце концов, признаваться, что ты недоволен тем, что ты есть. Только отпетые неудачники которым уже нечего терять, чье падение так же очевидно, как их пьянство, грязная рубашка и дырявые башмаки, могли позволить себе роскошь выглядеть подавленными или открыто возмущаться тем, что все снова пойдет своим чередом и увязнет в рутине покорности. В одном из санаториев Верхней Савой, новости о человеке, требовавшем элементарного уважения к природе, добытые из газет или услышанные по радио, вывешивались в холле на черной доске. Когда на доске появилось сообщение агентства «Франс Пресс» о том, что арест Мореля ожидается с часу на час, больные почувствовали такой упадок силы и уныния, что главный врач запретил вывешивать последующие новости. Большинство туберкулезников составляли молодые люди, пораженные болезнью в расцвете сил и надежд. Девушка с пневмотораксом и другим затронутым легким поглядела на доску и разразилась рыданиями. Заплакала она впервые с тех пор, как приехала в санаторий. Вывешивать сообщения о крестовом походе Мореля постановил Совет больных. И главному врачу стоило большого труда их переубедить. Один из студентов бросил фразу, связь которой с делом Мореля показалась врачу крайне сомнительной. Не вижу причины, почему я должен махнуть на себя рукой без борьбы. Примерно в это же время. Белые разбили голову четырнадцатилетнему чернокожему мальчишке за то, что он с восхищением присвистнул, увидев проходившую белую женщину. Русские любители голубей мира взорвали водородную бомбу и готовили для нее межконтинентальную ракету которая могла сделать непригодной для жизни территорию площадью больше Великобритании. Мау-Мау примешивали мозги новорожденного к настойке, которую пили, клянясь хранить верность делу борьбы за право народов на самоопределение. А министр реконструкции и строительства присутствовал на похоронах ребенка замерзшего насмерть во французской трущобе, и пожимал руки его родителям. Североафриканские племена во имя свободы насиловали шестилетних детей и вспарывали ножом животы французским женщинам, не умея иначе проявить свою мужественность, в то время как ученые серьезно рассуждали Кого породит радиоактивная пыль, попав в человеческий организм в результате ядерных взрывов, поколение гениев или дегенератов? А правительство Франции официально стимулировало производство алкоголя, что очевидно должно было стать решением всех проблем. Всех, кто по утрам читал газеты, и мог вздохнуть с облегчением, думая о человеке полном решимости продолжать борьбу за спасение природы, потрясло и попросту взбесило сообщение о его неминуемом аресте, в который они, однако, не желали пока верить. 22 июня, в то время как последние журналисты оставшиеся в форт Лами, наконец-то вкусили плоды своего долготерпения, им конфиденциально сообщили, что развязка неминуема, и, сидя на террасе Чадьена, ожидали этого события, группа всадников, два африканца и трое белых, медленно пробиралась сквозь низкорослые заросли к юго-востоку от Голы, где серые тени лежавших на земле кустов мимозы, казалось, сами вот-вот испустят дух, и все холмы вокруг с их сухими кустарниками, термитниками, поникшими деревьями и выжженной землей, словно замерли в предобморочном состоянии. Вот уже месяц как в Феа, Судане, Уганде, некоторых районах Конго, Кении и Танганьике, была запрещена всякая спортивная охота. Считалось, что засуха настолько сократит поголовье диких зверей, что понадобится от 10 до 15 лет, чтобы его восстановить. Потери в животноводстве и земледелии Повсюду требовали правительственного вмешательства. Колдуны на юге грозили продлить засуху, если им не будет возвращено издревле положенное место в племенных советах. Чернокожие крестьяне толпами покидали районы бедствия. Низкий урожай хлопка разорил большинство тех, кто продавал его по фьючерсным договорам. Пахло уже не Сахелем, а пустыней. И воздух, из которого исчезли последние следы влаги, создавал у Хаса ощущение сухости в носу, какое бывает при Хамсине. Хас был поражен. Ничего подобного он не наблюдал даже на подступах к Тебесте, где все приспособлено к условиям пустыни и живет с ней в добром согласии. Привычный к тлетворной влажности чада, он поначалу не без удовольствия жевал свою сигару, наслаждаясь чистым воздухом без испарений. Но мало-помалу, видя вокруг почти полное отсутствие жизни, мучения изредка попадавшихся по пути истощенных животных, Отчаянные взгляды людей в деревнях, через которые они проезжали, помрачнел, стал чертыхаться сквозь зубы при виде очередного кишащего червями трупа, а потом откровенно затасковал по своим москитам и даже признал за озером Чад, которое всегда обзывал болотом, грязной лужей, Некоторые достоинства. Ведь в нем еще была вода, которая могла утолить жажду. А за это многое можно простить. Спутник Хааса. Жан де фон Сальбер, спецкор крупного парижского еженедельника, спокойнее взирал на этот трагический пейзаж. Он впервые очутился в Центральной Африке, и ему не с чем было сравнивать. Его заботило только одно — быть первым из журналистов, кто встретит Мореля. Вот уже четверть века, как Хас жил среди слонов чада и ловил их для зоопарков. Если быть точным, то с войны 1914 года, когда был отравлен газом. Теперь его охватило раскаяние, и он организовал экспедицию, чтобы отыскать Мореля и спрятать его в надежное место. Его раздражали кретины, утверждавшие, будто Морель движим не только своей любовью к этим великанам, которых так безжалостно истребляют, но и преследует какие-то тайные политические цели. Этот поклеп вызвал у старого отшельника из чада ярость. Он-то знал, что такое любовь к слонам, а с тех пор, как попал в газовую атаку, и что такое неприязнь к людям. Тем не менее он решил внести в происходящее ясность. Если этот авантюрист — человек искренний, если он ничего не скрывает, Если просто любит прекрасных животных, хаос отвезет его в надежное место, где тот будет в безопасности. Но ну, а если тут опять какое-то свинство, как всегда бывает у людей, политическое или любое другое, какой-нибудь пропагандистский трюк, тогда он просто даст Морелю в морду и вернется в свои тростниковые заросли. Что касается сопровождавшего их Вердье, Хас взял его потому, что тот твердил всем и каждому, как он сочувствует Морелю, и потому что в Камеруне у него была заброшенная плантация, идеальное убежище, если только до него добраться. Хас не обращал ни малейшего внимания на болтовню Вердье, уже давно служившего Фе, всеобщим посмешищем. Активист Ассоциации ветеранов Свободной Франции в Чаде, один из организаторов присоединения территории к антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, он был фанатичным поклонником Деголя, к которому питал почти такую же привязанность, как Хас к слонам. Этот толстяк имел смешное и весьма примитивное представление о Морели, которого наделил своими собственными навязчивыми идеями. — Уж вы мне разрешите сказать, — разглагольствовал он, снисходительно обращаясь к журналисту, — если бы вы дали себе труд познакомиться с тем, что писал генерал Деголь, вы нашли бы там объяснение загадки Мореля". Лично я знаю это место наизусть. За годы моей жизни я составил свое представление о Франции, порожденное как разумом, так и чувством. В моем воображении Франция предстает как страна, которой, подобно сказочной принцессе или Мадонне на старинных фресках, уготована необычайная судьба. Инстинктивно, я полагаю, что провидение предназначило Францию для великих свершений или тяжких невзгод. А если, тем не менее, случается, что на ее действиях лежит печать посредственности, то я вижу в этом нелепую аномалию, в которой повинны сами французы, но не гении нации. Сноска. Шарль де Голь. Военные мемуары. Призыв 1940. 1942. И вот, месье, замените слово Франция словом человечество, и перед вами Морель. Ему тоже представляется, что человечеству, подобно сказочной принцессе или Мадонне на старинных фресках, уготована необычайная судьба. Если оно разочаровывает его, то он обнаруживает в этом нелепую аномалию, в которой винит людей, а не гении человеческого рода. Тогда он сердится и пытается отыскать в людях какой-то признак великодушия, намек на достоинство, какое-то уважение к природе. Вот что он такое. Запоздалый голист. Мне это совершенно ясно. Хас слушал Вердье с таким презрением на лице, какое только позволяло выразить борода. Нет, люди настолько поглощены собой, что совершенно не способны понять, как могут надоесть другому, своим видом, запахом, надоесть до того, что пойдешь жить среди слонов, потому что лучшего общества на свете нет.